Некоторое время Анисимов сосредоточенно слушал, повторяя ⁇ Понятно, понятно ⁇ Затем произнес еще раз ⁇ Понятно ⁇ и добавил ⁇ Будет исполнено ⁇⁇ Да, под мою личную ответственность. Эти слова были тверды. Глаза Анисимова уже не выдавали мучений. Василий Данилович тотчас понял, Сталин верил Анисимову судьбу изобретения. Того изобретения, которое Анисимовым же было отвергнуто. Поручил лично ему министру ведать дальнейшей разработкой способа и постройкой завода с печами лесных. И Анисимов без запинки ответил «Будет исполнено». Прежние его возражения уже будто и не существовали, Повеление Сталина он воспринимал как непререкаемый высший закон. Слушаю, записываю. Сталин из своего кабинета продиктовал сроки, предоставил 18 месяцев для возведения нового завода в Восточной Сибири для выдачи первой промышленной плавки по технологии лесных. Затем, как понял Челышев, вернул Анисимова к списку, которого ранее, несколько минут назад, не захотел слушать. Сейчас вам прочитаю. Мгновенно отыскав в подшивке нужный лист, Анисимов огласил одну за другой фамилии членов комиссии, единодушно утвердивших отрицательное заключение по поводу предложения лесных. Всех снова включить? Слушаюсь. Кого? Записываю и представителя Енисея Электро будет назначен товарищем Берия? Слушаюсь. Понятно. Так завершился разговор. Зловещее имя Берия вплелось в самую зависть будущего огромного, как скомандовал хозяин предприятия. Трубка положена. Анисимов опустился в кресло, взглянул на Серебрянникова, все еще стоявшего за его спиной, сказал, а ведь и он там сейчас сидел. Благообразный начальник секретариата на миг прикрыл ресницами в знак понимания выпуклые голубые глаза. Понял и Челышев, кого следовало разуметь под этим. Он. Руководствуясь дневником Василия Даниловича, а также и некоторыми другими материалами, мы можем с достаточной долей достоверности представить, как в данном случае произошло вмешательство Сталина. Да, пластинки металла, выплавленного упорным лесных в лабораторной печи, принес Сталину Берия. Конечно, Берия ранее и не ведал, что где-то в далекой Сибири работники проектируемой грандиозной гидростанции Енисея-Электро, которую тоже предстояло бы сдвигать управлению лагерей, подбросили некоему фанатичному изобретателю малую толику средств, как говорится, на удачу. Подобные мелкие затраты были вне его, Берия, масштаба. Но об опытной плавке ему доложили. С блестящими тонкими пластинками металла изобретатель дал ему название «первородной стали», полученного прямо из руды путем электроплавки, особой технологии, отменившей применение кокса, да и весь доменный процесс — Берия пошел к Сталину, и не только с пластинками, но и с исчерпывающим подбором доказательств, уличающих Анисимова в том, что он душил изобретение. Наконец-то настал час, которого Берия выжидал годами и десятилетиями. Анисимов подставил себя под удар, немилосердный удар Сталина. Отливающий благородным блеском серебра тонкие стальные полоски, легли на письменный стол генералисимуса. Как мы уже говорили, он исподваль обдумал, подготовил еще одно великое дело своей жизни, выносил план индустриального наступления в Восточной Сибири. Новое небывалое строительство, сооружение беспримерных помощей гидростанций станет точкой приложения бурлящих, бунтующих сил молодежи, подвигом поколения. Вместе с тем неисчислимые трудовые колонны заключенных тоже найдут там применение. Правда, ученых беспокоило, что будущие потоки электроэнергии окажутся в избытке. Где же еще взять потребителей, как повысить энергоемкость тяжелой индустрии? А между тем, оказывается, уже есть электропечь,